глава вторая еще какой-то месяц назад в тот момент когда в мужчине что забирался под юбку кири я узнала игоря мне показалось что жизнь моя кончена. вот именно в этот миг она и оборвется а я после себя не оставлю даже крохотного следа на этой земле потому что я никто и ничего полезного в этой жизни сделать не успела но жизнь не оборвалась И я даже нашла в себе силы добраться до дома. Нашего с Игорем дома. Квартиры, которую вот уже месяц снимали в этом городе. И в которой я даже успела создать уют. Так мне хотелось иметь собственное семейное гнездышко, где будем мы с любимым жить душа в душ. Только оказалось, что мой любимый не прочь делиться своей любовью еще с кем-то. Игорь вернулся, когда я как раз собирала чемодан. До этого он несколько раз звонил мне, но отвечать я точно не собиралась. Не хотелось выяснять отношения не визави, ни уж точно по телефону. «Что ты делаешь?» — привалился он к косяку двери нашей с ним спальни. «Бывшей нашей». «Ухожу от тебя», — спокойно ответила я. «За час, что прошел с момента моего бегства из ресторана, чего я только не пережила в душе... И даже успел успокоиться, а точнее замёрзнуть изнутри. Теперь я и самой себе напоминала снежную королеву. «Ну и куда ты пойдёшь?» Вот тут я решила посмотреть на Игоря. Хоть до этого такого желания не испытывала. Выглядел он так, словно это я его предала, а не наоборот. Слова цедил сквозь зубы и даже не пытался оправдаться. Хотя в чём? В том, что и так для меня было очевидным. Их с Кирой я увидела точно не за светской беседой. То, чем они занимались, ну или э, занялись чуть позже, в подсобке, называлось «секс». А значение у этого слова одно, как ни крути. Правда, ещё недавно я думала, что для меня оно имеет совсем другое значение. «Куда угодно, лишь бы подальше от тебя». Бросила Игрю в лицо и сразу же отвернулась. Если посмотрю на него снова, то разревусь, а этого я совершенно не хотела. «Лесь, почему ты всё и всегда драматизируешь?» В его голосе слышалось неприкрытое раздражение. «Он ещё и злился на меня, как будто это я ему изменила!» Он продолжал стоять в дверном проёме у меня за спиной, пока я торопливо кидала свои вещи в чемодан. Вопрос... Из разряда идиотских и отвечать на него не собиралась. Если для него драматизируешь, значит, что я повела себя единственно возможным способом в сложившейся ситуации, то вряд ли я найду для него аргументы. Захлопнув чемодан, я спустила его с кровати и повернулась лицом к тому, кого еще час назад считала самым родным человеком. Сейчас даже лицо его казалось мне чужим. И голоса его слышать не хотела больше никогда. «Игорь, ты мне изменила, я ухожу от тебя. Пропусти, пожалуйста». «Да куда ты пойдёшь? Тебе же жить негде». «Это уже не твоя забота». «Да и проваливай», — разъярился он. «Всё равно прибежишь, как миленькая. Без меня ты никто». Вот тут он прав. Идти мне совершенно некуда. И в этом городе я никого не знаю, кроме сослуживцев Игоря. А всё потому, что приехала сюда месяц назад, думала, что еду за любимым. А оказалось, вон оно как. Напоследок я как следует шарахнула дверью квартиры, которую уже успела полюбить как свою. Хорошо хоть не развернулась на полную катушку, создавая в ней уют. Выйдя во двор, где в это вечернее время было ещё довольно шумно и людно, я призадумалась. Дальше что? Куда ты пойдёшь, Олесенька? Но и назад я не вернусь ни за что. Это я для себя решила твёрдо. Чтобы не привлекать к себе внимание, стоя у подъезда с чемоданом, я медленно и плавно покатила его со двора. Для начала дойду до сквера. А там посижу, подумаю. Но делать это нужно быстро, потому что совсем скоро стемнеет. В небольшом сквере я пробыла недолго. Когда все чаще стала ловить на себе любопытные взгляды гуляющих по скверу, решила, что подумать о собственной участи можно и на ходу, везя за собой чемодан. Итак, что мы имеем? Я в чужом городе и вернуться домой не могу. «Вернее, я не хочу этого делать, потому что с мамой и отчимом мы расстались не очень, разругались в пух и прах, когда я уезжала с Игорем. И вдогонку мне мать крикнула, чтобы даже не думала возвращаться. Вот я и не думаю. И вариант этот сразу отбрасываю. Да и ехать домой мне не на что, в карманах гуляет сквозняк. Жить мне в этом городе негде, если, конечно, не найду какую-нибудь ночлежку». Нет, не с бомжами в подвале, а цивильную, типа благотворительную. Слышала, что в больших городах такие практикуются. Ещё бы знать, где её искать, а в счастливые случаи я уже давно не верю. Мне не на что жить, потому что работы у меня нет. И образование у меня тоже так себе. Нет, оно есть, конечно, я повар, но толку от него». В ресторан меня не возьмут без опыта работы, а с последним у меня явная напряжёнка. Два года работала в детсадовской столовой и ещё год на рынке, где я продавала рыбу совсем не по специальности. Опыт печальный, должна сказать. А между тем денег у меня нет даже на пирожок с чаем. Деньги я тупо не догадалась прихватить, когда уходила от Игоря в такой спешке. Ну и что мне делать? По пешеходному переходу я перешла дорогу и остановилась на небольшой развилке под раскидистым клёном. Ну и куда мне идти дальше? Взгляд лениво скользил по кирпичному фасаду какого-то жилого дома, пока не остановился на табличке, гласившей «Благотворительный фонд «Моя деревня». И не сама табличка меня заинтересовала, а объявление под ней, что фонду срочно требуются сотрудники. А почему бы и нет? За спрос денег не берут, а под лежачий камень вода не течет. Кто знает, может, именно здесь и сейчас моя жизнь изменится к лучшему? Затащив чемодан на небольшое крылечко, я открыла тяжелую деревянную дверь и оказалась в темном узком коридоре не хоть бы лампочку повесили пробормотала в попытках привыкнуть к темноте чтобы понять куда двигаться дальше вешали доворуют да их постоянно испугал меня мужской голос что раздался совсем рядом а потом я и хозяина его разглядела что сидел на одиноком стуле недалеко от входа а до моего появления по всей видимости дремал обычный дяденька лет 50 55 по Вид его мне угрожающим не показался, да и смотрел он на меня по-доброму. «Ты к нам откуда?» во? «Девица», — поинтересовался дядька. «Да, с улицы вот этой», — кивнула я на дверь. «А по какому вопросу, аля ошиблась? Тебе, может, жилой подъезд нужен, так они все с другой стороны дома». «Нет, мне работа нужна», — вздохнула я. «А еще жилье». И чего-нибудь желательно забросить в рот. Да побыстрее. Об этом я уже подумала про себя. Работа, говоришь? Встал дяденька со стула. А годков тебе сколько? 23 недавно исполнилось, гордо приосанилась я. И в свои 23 сама я себя считала намного старше. Не густо, усмехнулся он. Но нам любая силушка пригодится. Даже такая симпатичная и молоденькая, подмигнул мне. Пошли, отведу тебя к нашей начальнице. И зашагал по коридору куда-то вглубь.